Глава 32 вторая «Все, заседайте!» Я с удовольствием посмотрел на удивленные лица своих друзей и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Что обсуждаем?» «Алекс!» – прогудел Горх. «Алекс!» – практически следом за трактирщиком протянул Викула. «Алекс!» – Ульяна Первая отошла от ступора и повисла у меня на шее. «Ты вернулся!» «Конечно, я украдкой поцеловал могиню в щечку и с неохотой отстранил зардевшуюся девушку. Друзья, всех чертовски рад видеть, но сначала дело». «Сразу видно, настоящий мэр вернулся», — хмыкнул Судомир. «Может, сначала в должность тебя введем? Расскажите лучше, какой сейчас расклад». «Да не вопрос», — невесело усмехнулся Путята и кивнул на лежащую на столе карту. «Смотри, что мы имеем». Путята говорил ровно 10 минут. Затем слово взяла Уля, потом Горх, Викула, гостемил, Судомир, Богослав и Харек. Каждый описал состояние дел в своей епархии, высказал свои опасения и изложил свой сценарий, как именно гномы завоюют Удальск. Даже самые законченные оптимисты, типа Викулы и Ули не верили в победу. Наконец друзья высказались и с надеждой уставились на меня. Их можно было понять. Одно дело заниматься экономическим развитием города по методичке, другое — быть объектом атаки огромного войска, усиленного не только механическими драконами и танками, но даже богами. Я же смотрел на своих соратников и думал совершенно о другом. За время моего отсутствия вырос не только я. Городской маг Ульяна Яркая превратилась в магистра гильдии магов. Трактирщик Горх в министра сельского хозяйства и экономического развития. Кузнец Викула в главу промышленного союза Удальска. Стражник Путята стал главой вооруженных сил Удальска. Торговец Гостемил превратился в министра финансов и торговли. Судья Судомир взял на себя тяжесть законодательной и исполнительной власти. Верховный Волхв Богослав – Взял помимо обязанностей жреца еще и просветительские функции. Ну а помощник Вики, товарищ Харек, занялся разведкой и контрразведкой. В общем и целом, передо мной сейчас находилась верхушка не просто отдельно взятого города, но настоящего государства. И не хватало лишь одного человечка. Уля, я посмотрел на могиню, едва сдерживая себя в руках. Настолько сильно хотелось сжать ее в объятиях и расцеловать, «А где принц?» «Ваше высочество!» Ульяна посмотрела на стену, вдоль которой стояли пустые стулья. «Магистр Модус?» Воздух дрогнул, и на стульях появились люди. Бледный подросток, рядом с которым сидел довольный Модус и находящиеся по бокам телохранителей северян. «А ты молодец, ученик!» Модус принялся перебирать пальцами свою бороду. «Силу набрал!» «Вашими молитвами, учитель», — улыбнулся я. «По сути, модусы я видел второй раз в своей жизни, но статус ученика обязывал проявлять уважение. Да и зря, что ли, я копил очки навыков. Я буду не я, если не получу от магистра несколько нужных мне магических веток». «Отец говорил мне о тебе», — у принца оказался неожиданно приятный голос. «Он сказал, что до тех пор, пока я не стану воином и лордом, я должен отдать ее...» Принц достал из воздуха корону Срединного мира. Достойному. И кто же у нас достойный? Я с плохо скрываемой жадностью скользнул взглядом по артефакту. Ну же, дружище, отдай ее мне, и я разотру гномье войско одним щелчком пальцев, ведь мои люди спасли тебя от смерти, ну же. Тот, кто справится с гномьем вторжением, невозмутимо ответил принц. С этой штукой, я кивнул на корону, «Справиться с гномами будет в разы легче». «С ней я и сам справлюсь», – не моргнув глазом, соврал принц. Отец сказал отдать ее достойному. Внимание! Получено уникальное задание – защитить Удальск. Нивелируйте смертельную угрозу. Задание будет считаться выполненным при условии паритета в войсках или уничтожение вражеского войска на 80% или лишение врага божественной поддержки. «Ясно-понятно, легкого финала не будет». Я потерял к сыну короля интерес и перевел взгляд на карту. «Значит так, друзья, у меня к вам вопрос, от которого зависит будущее Удальска». Я пробежался взглядом по сосредоточенным лицам совета. «Будучи в Инферно, нам с братом удалось спасти несколько принцесс. Можем ли мы рассчитывать на помощь их королевств?» «Нет», тут же ответил принц. «Все эти княжества и королевства – конкуренты» и никто из них в здравом уме не придет на помощь короне, людскому королевству, которое имело все шансы превратиться в империю. Ясно, я вооружился лежащим на столе карандашом и принялся писать список вариантов, откуда может прийти помощь. Что насчет морских ярлов? Перекуплены гномами, скривился Путята. Мои сородичи-эльфы сидят в своих лесах и с удовольствием наблюдают, как люди сцепились с гномами. Отозвался Модус, а Ульяна молча кивнула. «Орки?» «Большую часть племен прогнули под себя гномы», на этот раз слово взял Гостемил. «Коротышки просто-напросто выбили всех харизматичных лидеров, взяли под свой контроль караваны с едой и железом и вынудили орков играть по своим правилам». «Боги?» «Набирают силу», — без энтузиазма ответил Богослав. «Но... но у коротышек их четверо, закончил я», Заканчивая вычеркивать возможные варианты. А теперь поправьте меня, если я ошибаюсь. Я взял лежащую на столе указку и ткнул ее в карту. Про север и юг говорить не буду. С одной стороны у нас шахты, с другой — единственный торговый путь. Кстати, будь я на месте коротышек, я бы всеми правдами и неправдами отрезал удальск от шахты. И судя по тому, что я попал в город через подземный туннель, гномы уже направили в лес свои войска». Судя по недовольным лицам Совета, так оно и было. С востока у нас замок, который прикрывает город от разношерстного войска, собранного гномами со степей. С запада основной кулак гномья армии. И все, что стоит на пути у гномов, это двойное кольцо десятиметровых стен и мужество наших воинов и магов, так? Соглашаться никто не спешил, но ответ и так был очевиден. Вы провели колоссальную работу и смогли собрать под наши знамена целую армию. Я ткнул указкой в ровные квадратики казарм. 10 полков — это грозная сила, учитывая, что половина из них — тяжелые арбалетчики. Два полка в расчет не берем, это местное ополчение, мастера и жители Удальска, оставшиеся три полка — копейщики, рыцари и тяжелая пехота. Учитывая, что воевать нам придется от обороны, идеальная подборка, но... Я ткнул указкой в схематически нарисованные коробки гномьей армии. Во-первых, их в пять раз больше. И при таком раскладе коротышки войдут в город по трупам наемников. Во-вторых, меня сильно смущают боги. Даже одного из них хватит, чтобы снести кольцевую оборону удальска «Ну я бы так не сказал», — вклинился Модус. «Мы вычистили все свои запасы и укрепили стены максимально возможным способом. Думаю, гномов ждет сюрприз». «Божественные артефакты», — уточнил я в том числе, — кивнул маг, — но в большей степени реликтовые и уникальные. Откуда, — нахмурился я. Все благодаря воеводе-путяти, депутяте Модус поклонился в сторону воина, — и уважаемые Ульяне. Первый со своими воинами достал артефакты из Инферно, вторая сотворила самое настоящее чудо, перенеся свойства артефактов с одного носителя на другой. Все-таки получилось? Я с улыбкой посмотрел на Ульяну. «Получилось», — застенчиво улыбнулась Магиня. «Броня наших воинов тоже крепче, чем кажется». «Отлично», — выдохнул я, услышав первую хорошую новость за сегодня, но тут же нахмурился. «Но все равно, четыре бога. Предположим, одного-двух на себя возьмет перун с дружиной, третий сломает зубы об нашу стену, но что делать с четвертым?» «Мы рассчитывали», — Ульяна посмотрела на меня, — «что ты...» «Не знаю, сколько я сумею продержаться против Бога», — я покачал головой. «Вот были бы на их месте демоны». «Нам бы Титана», — вздохнул Модус, задумчиво уставившись в потолок. «Последний Титан был уничтожен несколько тысячелетий назад», — не согласилась Ульяна. «Давайте будем реалистами». «Посмотрим, посмотрим», — пробормотал я себе под нос, улыбнувшись своим мыслям. «Кстати, как обстоят дело с пришлыми?» «Бардак», — скривился Путята. Никакой дисциплины. Есть откровенные слабаки, но также присутствуют и серьезные войны. Их мотивация, уточнил я. Благосклонность короны, тут же отозвался Гостемил. Если говорить о пришлых, то силы примерно равны. Половина встала на сторону гномов и ратуют за новый мировой порядок, половина сохранила верность короне. Понятно, протянул я и принялся подытоживать итоги встречи. «Получается, если брать магов, взгляд на улю и модуса, то мы сильнее, но их больше. Если брать снабжение и моральный дух, взгляд на горха, то у нас лучше качество еды, но у них ее больше». Каждый из советников молча кивал, соглашаясь с моими словами. «Наша броня крепка, да еще и усилена мифриловым напылением, но у них чертовы танки и механические драконы. Про войска мы уже сказали». «Один к пяти плохое соотношение, к тому же у нас нет кавалерии. Порядок, что у нас, что у гномов железный, нет мародеров, паникеров и дебаширов На их стороне четыре бога, двое из которых явно темные. На нашей стороне благословение Перуна и возможность единожды призвать его с дружиной». «Алекс», — подала голос Ульяна, — «а что насчет тех великанов с копьями, которые выходили из моря?» «Увы», — я развел руками, сожалея про себя, что разыграл этот козырь в инферно. «Разведка наша, к счастью, чуть лучше, чем у них», — я задержал взгляд на Харьке. «Это радует». «Знаете, что интересно?» — голос Харька оказался тихим и вкрадчивым. «Они могли атаковать нас еще вчера, но чего-то ждали». «Ровно час назад один из моих людей сообщил мне, что была дана команда на штурм». «Чего-то», — усмехнулся я, понимая, куда клонит в Рио Теневой гильдии, или кого-то. Харек довольно улыбнулся и вопросительно уставился на меня. «Сколько у нас времени?» Я не стал подтверждать его догадки или оправдываться. «Что изменится, если я скажу, что за атакой этой армии стоит один бухгалтер-недомерок, вообразивший себя вершителем судеб? Стоп, бухгалтер?» «Еще часа два-три», — вместо Харька ответил Путята. «Чем больше армия, тем она неповоротливей». «Два последних вопроса», — пробормотал я изо всех сил, стараясь не упустить пойманную мысль. «Харек, можем ли мы рассчитывать?» Контрразведчик согласно прикрыл глаза, тут же поняв, куда я клоню. «Отлично», — я в предвкушении потер руки. «А теперь самое главное, что с гномьим банком?» «Стоит», — скрипнул зубами Гостемил. «Перешел в осадные положения но все так же работает» хоть и поднял комиссии до 30%. «Сколько?» «То есть каждая торговая сделка через банк кормит и одевает чужую армию?» С плохо скрываемой злостью уточнил я. «Монополисты!» Развел руками Гостемил. «Мы попробовали организовать свой, но не вышло. Действующее законодательство запрещает создание новых банков. Только открытие филиалов». Кстати, во время войны работа банков не прекращается и даже наоборот. «Держу пари!» — указка скрипнула в моих руках, что этот указ был продавлен гномьим Лобби и что он стал первым шагом к тому беспределу, что творится сейчас. «Увы, тут мы бессильны!» — вздохнул Судомир. «В нашем мире нет ни одного независимого от гномов банка». Так, я сжал виски пальцами, наблюдая, как перед моим внутренним взором складывается картинка. «Сколько времени до штурма?» «Два часа». Начинаем подготовку к штурму. Любо дорого посмотреть, как за столом тут же началась деловитая суета. Далее мне нужен любой божественный артефакт. Я загнул мизинец. Будет, тут же отозвался Гостемил. Точнее, уже есть. Далее необходимо найти двух человек. Одного зовут Игнат, второго Пётр, мастер порталов и странник, соответственно. Есть такие, с удивлением протянул Викула. В темнице сидят, шпионили в городе. «Хотели организовать покушение на тебя, Алекс. Все расспрашивали, где ты, да как тебя найти. Этих двоих срочно сюда». «Сейчас будут», — кивнул кузнец. «Викула, сможешь починить мой клинок?» «Ох, не зря мне Викула на глаза попался, ох, не зря. Это, конечно, не небесная кузня, ну да не до жиру». «Через полчаса будет готов», — кивнул Викула, принимая от меня мифриловую рапиру». Ну и последнее, я уселся за стол, достал из инвентаря золотую рапиру, которая поможет мне в будущих торгах, и поманил к себе гостемила. Рапира золотого эльфа, к модификатору урона добавляется магический урон, интеллект плюс харизма умножить на 2, плюс 25 к харизме, плюс 25% к скидке у любого торговца, плюс 25% к влиянию на окружающих, плюс 25% к ментальной магии, уникальный. «Горх, без чашки твоего фирменного травяного отвара нам не справиться». Бывший трактирщик довольно усмехнулся и тут же набулькал в стоящую на столе кружку ароматного варева из личного термоса. «Ммм, как вкусно!» «Божественно!» Я с сожалением отставил кружку с чаем в сторону и посмотрел на терпеливо дожидающегося меня министра торговли. «Внимание! Все основные характеристики выросли на 20%. Время действия 20 минут». «Ну что, ребята, нанесем по супостату превентивный удар?» «Это как?» — Уля отвлеклась от перешептывания с магистром-модусом и посмотрела на меня. «Магии?» «Типа того!» — требовательно протянул руку в сторону Гостемила, и тот, не колеблес не мгновение, передал мне золотую флейту. «Золотая флейта!» — призывает крысиного короля, призывает всех крыс в округе трех верст, скрыто божественный. «Мы нанесем сокрушительный удар!» по жизненно важному месту противника. По ставке главнокомандующего нахмурился гостемил, наблюдая за тем, как флейта начинает таять в моих руках. Нет, по кошельку я почувствовал привычное уже головокружение. И раз уж в нашем мире нет независимых банков, то я найду вариант на стороне. Уля тебе какой цвет нравится: зеленый, желтый, красный или синий. желтолый, не задумываясь ответила девушка, хотя красный тоже ничего. Желтый значит тиньк. Я позволил призрачной ряби охватить меня с головой. Ребята, готовимся к отражению штурма. Путята, группу захвата к отделению гномьего банка. Меня не терять, вернусь через пару минут. Понеслась!